Глава 24. Стиви думала, что умирает, и это было еще до того, как она рискнула пошевелить головой. На самом деле она думала, что если пошевелит ею, та упадет и укатится. В животе неприятно булькало, во рту было суше, чем в пыльную бурю на Марсе, и в довершение ко всему, какой-то садистский маленький эльф, должно быть, ночью склеил ей веки, потому что глаза открыть было невозможно. и что-то сдавливало ей грудь. Она поняла, что это было, когда лапа похлопала ее по носу. «Пэгги!» – пробормотала она. «Отвали!» Кошка издала тоненькое мяуканье, и вдруг тяжесть свалилась с груди Стиви, когда животное спрыгнуло на пол. Вслепую Стиви поднялась с кровати, пытаясь открыть глаза и борясь с халатом, который запутался в ее ногах ночью. Она замерла. «Халат?» Почему она надела халат? Она безуспешно искала ответ в пульсирующей голове, но не смогла найти его. Должно быть, она была пьянее, чем думала. Многое из того, что произошло в конце прошлой ночи, не имело смысла. Она приоткрыла один глаз большим и указательным пальцами и застонала. «Ауч!» Солнечный луч раннего лета коснулся открытого глаза и словно ударил в мозг. Она быстро закрыла глаз, Осторожно отделила язык от нёба и попыталась смочить губы. «Будто трёшь задницу броненосца!» «Что?» — голос Кассандры донёсся с лестницы. «Который час?» Стиви потёрла глаза и попыталась сфокусироваться на будильнике на прикроватной тумбочке. Поздний, вот который. Очень поздний. Со стоном она поднялась на ноги, сняла халат и стала искать одежду. Ей действительно следовало бы принять душ, но мысль о горячей воде, бьющей по голове, заставила ее вздрогнуть. Вместо этого она умылась холодной водой, почистила зубы и собрала волосы в пучок. «Я выгляжу ужасно», — подумала она, глядя на свое отражение. Налитые кровью глаза, бледная кожа, измученное выражение лица, и неудивительно, ведь она смутно помнила, как выпила несколько кружек пива, прежде чем Лиан предложила ей джин. А ведь Стиви никогда не любила джин. «Стиви, ты в порядке?» Кассандра забеспокоилась. «Да, я в порядке. Спущусь через секунду». Стиви бросила последний взгляд на отражение, поклялась никогда больше не прикасаться даже к капле алкоголя и осторожно спустилась по лестнице. «Выглядишь ужасно», — заявила Кассандра, взглянув на нее. «Спасибо». «Тебе плохо? Могу я принести что-нибудь?» Парацетамол и кофе было бы неплохо. Не утруждай себя включением Берты. Используй растворимый. Скоро предстояло включить кофеварку, однако Стиви пока не могла с этим смириться. Берта обычно издавала адский грохот и имела тенденцию выпускать странное облако пара. «Хочешь, я поставлю их в духовку?» Кассандра указала на противень с готовой выпечкой. Она выглядела обеспокоенной. «Спасибо. Это было бы здорово. Неудивительно, что она была обеспокоена. Стиви обычно пекла партию на завтрак и к этому времени уже работала над более сложными тортами и пирожными, которые предназначались для обеда. «Думаешь, сезонный гриб?» — спросила Кассандра, включая духовку. «Лиан». «Ох!» — Кассандра наполнила чайник. «Тогда я тебе не сочувствую. Эта девушка пьет как кит». «Я знаю», — скорбно ответила Стиви, взявшись за голову. Она подсадила меня на джин. Домашний? Обычный. Фу, тебе повезло. Она обычно варит свой, и он смертельно опасен. Что бы она тебе ни говорила, никогда не ходи к ней на ужин. Она тебя так напоит, что ты не вспомнишь своего имени. Она уже проделывала это с тобой. Ага. Стиви с благодарностью приняла кофе, ошпарив рот горячей жидкостью. Когда кофеин сделал свое дело и привел Стиви в чувство, она увидела, что один ее ботинок валяется на полу. Что он там делал? Другой лежал чуть дальше. И теперь, подумав об этом, она вспомнила, что видела пару предметов одежды, валявшихся на лестнице, когда она спускалась по ней. В памяти всплыли смутные образы прошлой ночи. Дождь, сексуальный голос и очень-очень сильный холод. и сильные руки, подхватывающие ее. Но это не могло быть правдой, потому что она ясно помнила, как выходила из паба Слиан. Затем на нее повеяло свежим воздухом, и воспоминания стали немного туманными. Колокольчик над дверью звякнул, и Стиви помрачнела. Она была не в настроении принимать клиентов в такую рань. Было только восемь часов. Они должны открыться через полчаса, а круассаны не были готовы. «Хорошо, ты еще жива». В дверном проеме появилась фигура. «А?» Стиви прищурилась. «Привет, Ник», — спокойно сказала Кассандра. «Мы еще не открылись». Она попыталась выгнать его из кухни. «Извини, я забыла закрыть за собой дверь». Она повернулась к Стиви. «Ты понимаешь, что оставила ее незапертой на всю ночь?» Стиви не помнила этого. «Черт, меня могли убить в моей же собственной постели». «Это моя вина». «Я должен был закрыть ее за собой, когда уходил», — сказал Ник. «Но я так устал, что не мог мыслить здраво». Обе женщины уставились на него, раскрыв рты. «Так-так-так, темная лошадка», — сказала Кассандра, нарушив молчание. «Ты был здесь прошлой ночью? В кондитерской?» Стиви была ошеломлена, прокручивая в голове разрозненные образы прошедшей ночи и не находя его ни в одном из них. Но был тот голос... «Вроде того, да», — ответил Ник. «Зачем?» Даже когда Стиви задавала этот вопрос, она боялась ответа. Конечно, она бы вспомнила, спала ли она с ним. От стыда ее щеки покраснели, и Стиви в ужасе уставилась на него. «Я не мог оставить тебя на кухне». Он жестом указал на столешницу из нержавеющей стали и пожал плечами. «Ты бы простудилась или еще хуже?» мрачно добавил он. «Что я там делала?» – спросила она. «Спала, очевидно». «Да, конечно», – ответила она, будто использовать столешницу в качестве кровати – обычное дело. «Как ты узнал, что я на ней уснула? Она должна была продезинфицировать ее поверхность, прежде чем использовать снова». «Кассандра, включи, пожалуйста, Берту». «Конечно», – ответила Кассандра, оставаясь на месте. На ее лице застыло любопытство, а глаза расширились от удивления. «Я видел тебя», — сказал Ник. «Ты напугала меня до смерти. Подумал, что ты какая-то...» Он сделал паузу. «Неважно. В любом случае мне пришлось отнести тебя в постель». «Еще бы», — заявила Кассандра. «Ник Сондерс, мне стыдно за тебя, что ты воспользовался пьяной женщиной». «Но это не так», — запротестовал Ник. Стиви хотелось, чтобы они оба заткнулись и оставили ее в покое. «Я просто убедился, что с ней все в порядке и ей достаточно тепло», – высокомерно ответил Ник. «Убедился?» – Кассандра вздернула брови. «Да». «Уходи», – сказала Стиви. «Я неважно себя чувствую». «Она гуляла с Лиан из цветочного магазина», – попытался оправдаться Ник. «Я знаю», – ответила Кассандра. «Я удивлена, что она помнит свое собственное имя сегодня утром». Стиви опустила голову на руки, когда до нее дошел смысл разговора. «Ты уложил меня в постель», — сказала она с недоверием. «И раздел меня тоже ты?» «Нет, ты сама». Это объясняет разбросанную на лестнице одежду. Должно быть, Стиви снимала ее на ходу. «Ты должен был остановить меня». «Меня не было здесь в то время». Она подняла голову и посмотрела на него. «Я думала... Но ты сказал, что был...» «Я... Эм, отлучился на секунду в машину. Когда я вернулся, ты была завернута в халат и дрожала, лежа на кровати». Стиви облегченно вздохнула. В конце концов, он не видел ее в полуобнаженном виде. «Я уложил тебя», — продолжил он. «Дал грелку и уехал домой». Любопытство на лице Кассандры сменилось разочарованием. «Значит, ты не спал с ней?» «Кассандра! Нет, не спал!» Стиви была потрясена, что ее подруга могла подумать такое. Кассандра переключила свое внимание на Ника. «Как получилось, что ты оказался в состоянии уложить нашего милого кондитера в постель?» «Я ехал в поместье, а она танцевала посреди дороги под дождем. Потом упала». Я проводил ее до магазина, а Алиан домой. По дороге в поместье, да? Кассандра бросила на него многозначительный взгляд. Ник вздохнул. У охотника Эдгара были колики. «Миранда была там?» – спросила она. «Да, и что?» Просто спросила. Стиви навострила уши. Кто такая Миранда? И почему у Ника такой пристыженный вид? Она уже собиралась спросить, как раздался звон колокольчика над дверью. Пришли первые клиенты, а ничего еще не было готово. «Извини», — сказала она Нику, — «нам нужно работать. Кассандра, пожалуйста, присмотри за Бертой. Мне нужно проверить духовку». Она встала, подхватила проходящую мимо Пегги, посадила ее на лестницу и закрыла дверь в квартиру, оставив кошку одну. «Спасибо за то, что ты сделал прошлой ночью», — жестко сказала она, когда Ник повернулся, чтобы уйти. «Уверяю тебя». Больше такого не повторится. С этими словами она открыла дверцу духовки, выпустив ароматный пар, и совершенно не заметила разочарованного лица Ника Сондерса.